Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю, И губы знавала темней твоих. Сходили и гасли звезды. Откуда такая нежность? Ходили и гасли очи У самых моих очей. Еще не такие песни Я слушала ночью темные. Откуда такая нежность На самой груди певца? Откуда такая нежность? И что с ней делать? Отрак? Лукавый певец захожий с ресницами, нет длинней.